читала. Кто-то говорит, что ванна готова. Она еле добрала до ванной и закрылась. Потом она надела аккуратно сложенную пижаму, мужскую, тёмно-синюю, огромную, в которая она спотыкалась, даже подвернув штанины. Потом кто-то помог ей улечься, свернув исколотиком на свежих простынях. Она снова прислушивалась к голосу Магдермоте и подумала, что ей нравится и голос И тот, кто говорит. «А сейчас мы с Фройсом пойдем, мисс прейс В этом номере замок на двери защелкивается сам. А ключ, вот он, у кровати. Вас никто не потревожит». «Спасибо», — сонно проговорила она. «А чья пижама?» «Моя. Извините, великоватая». Она попыталась помотать головой. «Ничего. Хорошо». «Приятно, что это была его пижама». «Хорошо», — прошептала она и уснула. На пятом этаже Питер в одиночестве дожидался лифта. Элой Шесройс уже поднялся в служебном лифте на пятнадцатый, где рядом с личным номером владельца гостиницы находилась его комната. «Сколько событий за вечер», — подумал Питер, — И не очень-то приятных, впрочем, ничего удивительного. Служащему большой гостинице не в новинку видеть жизнь, как она есть. Подошел лифт. Он сказал лифтеру «Вестибюль». И напомнил себе, что Кристин ждет его, но дела в вестибюле задержат его очень ненадолго. С раздражением он заметил, что лифт не опускается, хотя створки дверей прикрыты. Лифтер вертел пусковой рычажок. «Вы уверены, что двери закрылись плотно?» спросил Питер. «Да, сэр. Не в них дело, по-моему, а в контактах на этом этаже или наверху». Лифтер мотнул головой в направлении крыши, где размещалось подъемное оборудование, и добавил. «Масса возник с этим лифтом в последнее время. Главный механик на днях уже копался». Он энергично повернул рычажок, кабина дернулась, лифт пополз вниз. Это который лифт? Четвертый номер. Питер постарался запомнить, чтобы разузнать у механика, в чем тут дело. Когда он вышел из лифта, на часах в вестибюле было почти половина первого. Как и обычно, к этому времени в вестибюле тихо, но отнюдь не безлюдно. Судя по обрывистым звукам оркестра, в синем зале танцы в разгаре. Питер повернул направо к дежурным администраторам и заметил чью-то тушу в перевалочку, направляющуюся к нему. Это был Огилви, их главный детектив, которого они в тот вечер не могли доискаться. Когда-то он служил в городской полиции, но до отличия не дослужился. Лицо бывшего полицейского подчеркнуто невыразительное, только поросячьи глазки бегают по сторонам, оценивая обстановку. От него, как всегда, несло застоявшимся сигарным дымом Из нагрудного кармана редком торчали толстые сигареты, торпеды, готовые к пуску. «Говорят, вы меня искали?» — безразлично сказал Огилви. Питер почувствовал, что снова начинает на него злиться. «Еще бы! Куда вы к черту подевались?» «Был занят по работе, мистер Маггермот?» У Огилви удивительно тонкий голос для такой громадины. Ежели хотите знать, докладывал в управление полиции по одному вашему делу насчет чемодана, который украли сегодня из багажной комнаты. В управлении как же? А в какой комнате вы там в покер играете? Поросячьи глазки обиженно сверкнули. Раз так, вы уж лучше проверьте сами или спросите мистера Трента. Питер махнул рукой. Он знал, что у Огилви на готове железное алиби. и дружки подтвердят его слова. «Да и у Уоррен тренд не станет его ущемлять, ведь Огилви работает в сент Грегори с тех самых пор, как тренд здесь хозяин». Поговаривали, что Огилви знает за Трентом кое-какие грешки и этим держит его в руках. Как бы то ни было, совладать с Огилви невозможно. «Ну что ж, вы упустили несколько острых моментов», сказал Питер, «но мы уже все уладили». «Пожалуй, оно и хорошо, что Огилзи пропадал», – рассудил Питер. «Он уж точно не сумел бы помочь Элберту Уэллсу так же эффективно, как Кристин. А с Машей прейс-скот обошелся бы грубой и нетактично».